И то, что он ехал в седле усталый, неразговорчивый, намотался ведь за день, и то, что он временами клевал носом, а потом вздрагивал и ударял каблуками коня, все это было мне дорого. Я смотрела на его сутулившуюся спину и, прислонив голову, думала, жалела. «Стареем мы понемногу, Суван!» «Ну что ж, время-то идет!» Но недаром, кажется, жизнь проживаем. Это самое главное. А ведь сдаётся совсем недавно мы были молодыми. Как быстро пролетают годы. И всё-таки жить ещё интересно. Нет, рано нам сдаваться, дел ещё много, хочется долго жить с тобой. И я распрямилась, подняла голову, глянула на небо. И в груди что-то дрогнуло. Высоко среди ясных звёзд, через весь небосклон, как тогда, широкой серебристой полосой простиралась дорога с оломщика. И мне опять почудилось, что в самом деле кто-то только что прошёл там с огромной хапкой соломы нового урожая и ростряс её по пути. Там наверху Золотистые соломинки ось и микины шевельнулись будто от прикосновения ветра. Можно было даже разглядеть просыпавшееся вместе с микиной зёрна. Боже мой, подивилась я. Разом мне вспомнилось и та первая ночь, и наша любовь, и молодость, и тот могучий хлебаро, по которому я грезила. Значит, все сбылось, все, о чем мы мечтали. Да, земля и вода стали нашими. Мы пахали, сеяли, молотили свой хлеб. Значит, исполнилось то, о чем мы думали в первой ночь. Конечно, не знали мы, что придут новые времена, что наступит новая жизнь и... Но земная мечта простого человека выходится в палас желанием времени, желанием добра и справедливости. Охваченная этими мыслями, я сидела не шелохнувшись и молчала. Суванкула глянулся и сказал: "Ты что, уснула, танганай? Устала?" "Ну ничего, сейчас доберёмся до дома". Я тоже намылся. Потом он помолчал и спросил: "А может, на новую улицу завернём?" "Завернём", согласилась я. Новая улица строилась на пустыре, что примыкал к окраине Аила. Улицы-то самой ещё не было. Весной только усадьбы нарезали для молодых. Кое-где стены уже стояли. Касым и Алиман тоже здесь усадьбу получили. Вот нам и захотелось взглянуть по пути, что там у них делается. Днём-то в уборочное время не всегда бывает свободная минута отлучиться по своим делам. Касым, Алиман и Джанак ещё с весны кирпичей саманных наделали. Теперь они просыхали, сложенные в штабеля. Канавы прокопали под фундамент. Да на прошлой неделе навозили с реки Бутовова камня. Хорошо, что успели до разлива. Камень лежал сваленный посреди двора большой кучей. Сванков остался доволен работой молодых. Ну что ж, начало есть. Камня вполне хватит ещё и останется, сказал Сванков. Закончим уборку, стены поставим. Крышу наведем, а остальное по мелочи потом докончим. Весной до зимы все равно не управится. Как ты думаешь, правильно я говорю, Тулганай? Правильно, — ответила я. Главное — стены под крышу подвести, а остальное успеется. И вспомнив о Джейанаке, я засмеялась. Вот же, так наш всё неунимается, говорит. На собрании они постановление записали: назвать новую улицу Комсомольской.